«Да, никто, разумеется. На вековечные вопросы съехали, на всех парили». «Вообрази, Родя, на что вчера съехали? Есть или нет преступления?» «Говорил, что до чертиков доврались». «Что ж, удивительного. Обыкновенный социальный вопрос, — рассеянно ответил Раскольников. Вопрос был не так формулирован, заметил Парфирий. «Не совсем так, это правда», — тотчас же согласился Разумихин, торопясь и разгорячаясь по обыкновению. «Видишь, Родион, слушай и скажи свое мнение. Я хочу». «Я из кожи лес вчера с ними и тебя поджидал. Я и им про тебя говорил, что придешь». Началось с воззрения социалистов. «Известно воззрение».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 Не полагается. У них не человечество, развившись исторически живым путем до конца, само собою обратиться, наконец, в нормальное общество, а напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным.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 Живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна, а тут хоть и мертвечинкой припахивает, из каучука сделать можно, зато не живая, зато без воли, зато не рабская, не взбунтуется. И выходит в результате, что все на одну только кладку кирпичиков, да на расположение коридоров и комнат фоланстери свели